Да, никто из них не свернул с пути, никто не увиливал, стараясь скрыться от предначертанного. Будь их достоин, Алёшка. Так вот, когда золотая рыбка, не ведаю как, но знаю, что непременно попадет к нам в руки, и это будет знак к наступлению, протрубят невидимые трубы, они уже протрубили. Отец Александр, который посвящен в нашу тайну, недавно открыл мне. Он много молился, чтобы Бог поведал ему, когда же будет положен предел роковому заклятию, когда наш род будет освобожден, а ужасная драгоценность исчезнет с лица земли. Ему было открыто, что время близко. Чаша страданий уже переполнена, искупление ждет нас. Именно наше время — Конец двадцатого века положит предел заклятию. Как он узнал об этом тайно, он не стал говорить, а я не расспрашивал. Таким людям, как отец Александр, открыто много больше, чем нам, простым смертным. И если я уйду, пусть он станет твоим духовным наставником, теперь я главным. Алексей. «У тебя есть сестра. Мой грех скрывал это от тебя, хоть и не по своей воле. Ты помнишь, может быть, ее мать, тебе было четыре года, когда мы расстались, она исчезла из моей жизни, унеся на руках новорожденного младенца, твою сестру, Веру. Вера тоже не знает о твоем существовании, но вам суждено встретиться... И, по-видимому, совсем скоро, так сказал отец Александр. Так предопределено. По преданию, клад достанется в руки только двоим, мужчине и женщине, тем двоим из нашего рода, которые всю жизнь не знали о существовании друг друга. Видишь, все сходится. Моя мать в свои последний час сказала, что предала рыбку вере но никогда не видел своей дочери и не предпринимал никаких попыток увидеть, не хотел делать это тайком, нарушая клятву, данную ее матери. Ожидая появления ее со дня на день, вы вдвоем должны добыть клад, только вам он достанется в руки, и тем самым вы освободите от страшной угрозы и себя и своих потомков. В добрый час... А теперь последнее. Место, где находится клад. Это заброшенная усадьба недалеко от Ногинска. В Ногинске нужно справиться, как добраться до села Голованово, за селом на берегу реки Церковь. В полукилометре правее усадьба. Рыбка укажет место, где спрятан клад. Нужно согнуть ее и совместить с незаметным пунктиром на карте. Карту нужно глядеть на свет. Мысленно проведи из трех точек, пересекающихся линий, из головы рыбки, из ее хвоста и из центра изогнутой спинки. Прочерти их на карте. Они должны сойтись в едином фокусе. Это и есть место, где зарыт клад. Вот теперь ты знаешь все. Скорее всего, когда тебе попадется в руки это письмо, меня уже не будет в живых. Но помни, я всегда с тобой. С тобой и с Верой. Благословляю вас, дети. И благословит вас Бог. Вера украдкой утирала слезы. Не хотела, чтобы Алеша их видел. И так уже пролито слишком много слез. Теперь нужно не плакать действовать. Она взглянула на брата, снова и снова он перечитывал письмо. И тут Вера почувствовала что-то недоброе, словно кто-то глядел на нее в упор, и она, ощутив на себе этот взгляд, попыталась определить его источник. Сосредоточившись, она поняла, что враждебные волны исходят от окна комнаты. Вера поднялась и медленно, как лунатик, направилась к окну. «Село Голованово возле Ногинска», — вслух повторил Алексей. «Ногинск, это, кажется, где-то в районе сорока километров. Что с тобой?» Он увидел, как Вера, крадучись,